Глава семнадцатая. Шторм. Громов идет ко дну. Лицо Клинкова, когда он подошел к выскочившему из комнаты Громову, сияло весельем и лукавством. «Как ты думаешь, подходцев заплатит мне рубль за проданную блонде...» «Боже, что с тобой такое?» «Она там!» — утирая мокрый лоб, простонал Громов. «Женится на мне? Уже почти женилась!» «Клинков, что же это такое? Есть же ведь полиция, суд. Могут же они за меня заступиться. Любишь, — говорит голубой цвет, — гостиная будет голубая, не любишь — будет красная». «Милый, Громов, опомнись. Что она там с тобой сделала? Ты поцеловал ее?» «Ну да, а она...» За их спиной раздался веселый голос. «Где он тут? Этот Лавелас, этот покоритель сердец? А, вы тут Шалунишка. Здравствуйте, Вася! Очень приятно познакомиться. Сестра мне все рассказала. И как это все у них быстро? Ну, поздравляю, поздравляю! Она хорошая баба, без штук. А я вам даже столовый буфет подарю. У меня есть один очень хороший буфет». «Что вам нужно, милостивый государь?» — сурово спросил Клинков. «Мне? Да вот обниму только Шурина, поцелую, да и пойду себе, много ли мне надо?» Он схватил Громова в объятие, скомкал его, как тряпку, лизнул где-то между глазом и ухом, опустил на пол и понесся дальше с сияющим лицом. А в углу Громовская барышня, окружённая кольцом гостей, что-то оживленно и радостно рассказывала. Бледный, с трясущейся нижней губой вылетел из этого кольца подходцев, и, скользнув к прятавшимся за портьерой, Громову и Клинкову быстро сказал. «Клинков, уводи Громова во что бы то ни стало. Можешь даже опрокинуть кого-нибудь, кто станет на дороге. А я буду в варьер-гарде задерживать гостей. Бегите через спальню». «Вы куда, молодой человек?» «Что, поздравить?» «Осади, мерзавец, а не то я тебе сломаю позвонки!» Клинков схватил Громова за руку И в то время, как подходцев широкой грудью сдерживал напор ликующих гостей, повлек испуганного жениха к выходу через спальню. Они уже были почти в безопасности, как вдруг из-за дивана вынурнул невидимый до да то ли старик с сивым лицом, схватил маленького Громова за шею и, как орел тит ягненка, повлек Громова за собой. Клинков ринулся за ними, но, нахлынувшая толпа торжествующих гостей, отделила его от похищенного Громова. Молча, в бессильной ярости стояли плечо к плечу клинков и подходцев. И из-за спины гостей остолбенелые могли любоваться на такую сцену. Сивый старик держал громового под руку. По другую сторону сивого старика стояла барышня с пакли на голове. И сивый старик растроганным голосом говорил такое. «Господа, все здесь, включая и хозяина дома, наши друзья и знакомые». Так порадуйтесь же вместе с нами на счастье этих двух дорогих моему сердцу сердец. Господин Громов сделал нынче моей дочери предложение. Я предлагаю выпить за их здоровье и счастье. От имени Громова, не правда ли, Вася, объявляю всем, что кто откажется приехать на бракосочетание, всех троих нас кровно обидит. Ура! Громов отыскал глазами лица двоих своих друзей и кротко-печально им улыбнулся. Так улыбались христианские мученики, вытолкнутые в дверь на арену цирка перед пастью тигра. В глубоком отчаянии, пошатываясь, вышли оба друга в коридор, не в силах будучи вытерпеть этого зрелища. — Клинков! — простонал подходцев. — Ведь это что же? Катастрофа! и сердце Клинкова подсказало ему единственно возможное утешение. Ничего, подходцев, она уже старая, быть может, скоро умрет. А из зала неслись крики «Ура!», ликующих от неизвестной причины гостей, и стучали бокалы, как комья земли, осыпавшиеся на твердую могилу короткого но доброго Громова. На улице светало, было сыро, было холодно.